Глава 36. Тиф. Тиф просматривает список шоу на Netflix, пытаясь выбрать что-нибудь для просмотра. Она решила, что с неё хватит этой безумной погони за картинами, охоты за сокровищами без карты. Мысли о тайнике с коллекцией напоминают ей о Майке и его предательстве. К тому же у неё нет никаких зацепок. Она решила махнуть на всё рукой: на мечту найти картины, мечту о новой жизни, туфли от Jimmy Choo, карту American Экспресс, кофеварки для эспрессо, джакузи, суши в нобу и души с функцией тропического ливня. Дни проходят, один похожий на другой. Когда она не присматривает за Гэри и не работает на уборке домов, Тиф валяется дома на диване и смотрит всё, что подкидывают ей алгоритмы. Она была уверена, что Де Андре не станет ей звонить теперь, когда он узнал, что у неё есть сын. Но он звонил пару раз и присылал сообщение. Тиф не отвечает. В четвёртый подряд вечер просмотра неинтересных телешоу она получает ещё одно сообщение от Деандре. Привет. Тиф смотрит на сообщение. Нельзя больше откладывать разговор. Надо поговорить с Майком. Тиф берёт трубку. Какого хрена? Она смотрит на Майка сквозь стекло, отвечая на его нервную интонацию ледяным взглядом. Почему ты меня избегаешь? И где Гэри? Я его не привела. Почему? Тиф молча смотрит на него через стекло. Ну давай, продолжай меня третировать. Это не то, что может меня напугать здесь. Я знаю о твоей подружке. О ком? Она приходила тебя искать, жаловалась, что ты не отвечаешь на её сообщения и звонки. Это шутка? Ну давай, ври больше. С чего ты решила, что у меня кто-то есть? Видимо, она у тебя давно Она перестала слышать о тебе, потому что ты сел в тюрьму, и поэтому приперлась к нашему дому. Не знаю, может, ты пытаешься заманить меня в ловушку, чтобы я в чем то или о ком-то признался. Но я не могу ни в чем тебе признаться, потому что у меня никого нет. После того, как мы официально стали парой, и ты забеременела, я не был больше ни с кем. Она смотрит на покерное лицо прожектера Майка, пытающегося ее обмануть. Александра произносит тиф, словно выкладывая на стол непобедимую карту. Александра, ты серьезно? Это та стерва, о которой я тебе говорил. Года три назад мне пришлось получать запретительный судебный приказ против неё. Ксани, Тиф не забыла про чокнутую девицу, с которой Майк познакомился, когда придумал свою схему продажи мест в студии звукозаписи для музыкантов? Она не забыла, как смех превратился в страх, когда Майк сказал, что она начала его преследовать. И не забыла, что Майк получал запретительный судебный приказ. Но ей удалось забыть, или, может, она никогда и не знала, что Ксанни было сокращением от Александра. Какого хрена я изменял бы тебе с этой чокнутой сукой? Она даже не красивее тебя. Я в любом случае не стал бы тебя обманывать и не обманывал. Но если Ведь я собирался, то она должна быть настоящей красоткой, Майк смеется. Тиф, я шучу. Что случилось? Ничего. Тиф, что? Есть еще какие-то проблемы? Тиф никогда прежде не изменяла мужу. Она терпеть не могла, когда кто-то говорил, что признаться своей второй половине в измене эгоистичный поступок, потому что это способ облегчить собственную вину. Ты всегда считала это отговоркой, которой предатели оправдывают своё враньё. Но Майку и так несладко тут в камере, и она не собиралась усложнять ему жизнь, рассказывая о том, как занималась сексом с парнем из Бринкс после того, как приготовила ему тако, любимое блюдо Майка.